«Ай-яй-яй!» — Брас хмуро насупил брови и закачал головой. «Это никуда не годится! Совсем никуда не годится!» «Как? Разве вы не передавали ему денег по чьей-то просьбе?» — встревоженным голосом спросил мистер Гарленд. «Я передавал деньги, сэр!» — повторил Брас. «Ну, знаете, это уж такая наглость! Констебль, пойдемте отсюда, друг мой!» «Что же это?» — крикнул Кит. «Неужели он от всего откажется?» «Спросите его, ради бога, спросите, давал он мне деньги или нет!» «Давали, сэр?» — спросил нотариус. «Знаете что, джентльмены?» — угрожающим тоном сказал Брас. «Все эти ухищрения ни к чему не приведут. И если его судьба вам не безразлична, посоветуйте ему придумать что-нибудь другое в свою защиту». «Давал ли я деньги?» «Да никогда в жизни!» «Джентльмены!» — воскликнул вдруг прозревший кит. Хозяин, мистер Авиль, мистер Уизерден. Слушайте меня все. Он сам это подстроил. Что я ему сделал плохого, не знаю, но он задумал погубить меня. Это он все нарочно, джентльмены, клянусь вам. Одному богу известно, чем это кончится, но я до последнего издыхания буду говорить, что он сам подсунул мне деньги в шляпу. Взгляните на него, джентльмены. Видите, как он побледнел? Кто из нас больше похож на виноватого, он или я? Вы слышите, джентльмены, слышите, — с улыбкой сказал Браз. не кажется ли вам, что дело принимает весьма неприятный оборот? Как по-вашему, что это такое? Самое обычное воровство, или же оно сопряжено со злоумышлением против меня? Если бы вам пришлось услышать все это не из его собственных уст, а узнать с моих слов вы, джентльмены, может статься... «Не поверили бы мне, а, джентльмены?» Этими миролюбивыми шуточками мистер Брас полностью опроверг возведенную на него грязную клевету, но добродетельная Сара, верная блюстительница фамильной чести, да к тому же существо пылкое, вдруг отскочила от брата и с бешеной злобой накинулась на арестованного. Глаза Кита, несомненно, сильно пострадали бы, но, к счастью, бдительный полисмен вовремя оттолкнул его в сторону и, поскольку ярость слепа, подобно любви и року, подверг немалой опасности мистера Чакстера. Этот джентльмен, стоявший рядом с Китом, принял атаку на себя, так как обольстительная Салли бросилась на него с кулаками и успела оторвать ему пристегивающийся воротничок, а также взлохматить волосы, прежде чем общими усилиями ей удалось внушить, что она совершила ошибку. Опасаясь повторения этой отчаянной атаки и сообразив, вероятно, что в интересах правосудия арестованного не мешало бы доставить по месту назначения здравым и невредивым, а не разорванным на клочки, полисмен без дальнейших проволочек усадил кита в карету и потребовал, чтобы мисс Брас пересела на козлы. Очаровательная дева согласилась выполнить это требование лишь после злобной перепалки с ним, и заняла место своего брата Самсона, а ему волей-неволей пришлось усесться внутри. Когда размещение было закончено, они быстро поехали в судебную камеру. Нотариус же и оба его друга последовали за ними в другом экипаже. В конторе оставили одного мистера Чакстера, к его крайнему неудовольствию, ибо он считал свои свидетельские показания против Кита. Как Кит вернулся отработать Шиллинг, весьма существенными для разоблачения этого ханжи и прайдохи, и был убежден, что пренебрежение к ним граничит чуть ли не способничеством преступнику. В судебной камере они встретили одинокого джентльмена, который проехал из дому прямо туда и ждал их вне себя от нетерпения и тревоги. Но и пятьдесят одиноких джентльменов вместе взятых не могли бы помочь несчастному киту. Ровно через полчаса Он был обвинен в краже и по дороге в тюрьму узнал от словоохотливого конвоира, что вешать нос ему не следует, ибо судебная сессия скоро начнется. И что такое пустяковое дело, разобрать недолго. А как разберут недельки через две, так сразу же, не теряя времени, в лучшем виде припроводят его на каторгу.